Юлия гетта Незваный гость. Глава первая. Солнышко, только я тебя очень прошу, никуда в опасные места не лезь. Слушайся, бабушку. Прижимая телефон плечом к уху, Соня отчаянно пыталась справиться со старой скрипучей калиткой, которая сильно просела и закопалась в землю, что, несмотря на все прилагаемые усилия, девушке никак не удавалось её открыть. «Я помню, что ты всё знаешь, но всё же прошу тебя, будь осторожен, сынок. Люблю тебя». Договорив, девушка тяжело вздохнула. Убрала телефон в огромную пляжную сумку, доверху набитую всякой всячиной. Кое-как, протолкнув калитку вперёд, освободила себе проход и, наконец, шагнула на территорию своей собственной, долгожданной, недавно приобретённой дачи. На губах невольно расцвела улыбка. Сбылась мечта. Наконец-то у неё есть дача. Пусть небольшая, пусть запущенная и на самое окраине дачного посёлка, зато своя. И даже домик имеется. Обветшала и немного, но это поправимо. Главное, будет где спрятаться от беспощадной июльской жары и отдохнуть. Вздохнув полной грудью, Соня довольно зажмурилась, предвкушая чудесные две недели отпуска, которые ей предстояло провести наедине с собой. Возможно, кого-то не особенно прельстила бы такая перспектива. Людям тяжело даётся одиночество, но только не ей. Вся жизнь Сони была переполнена общением. На работе бесконечный поток учеников, от разговоров с которыми голова у девушки к концу дня гудела, как трансформаторная будка. Шумные соседи по лестничной клетке, очень милые люди, но такие порой надоедливые, что иногда Соне очень хотелось просто взять и куда-нибудь съехать. А в довершении всего её пятилетний сын. Самый любимый человечек на всём белом свете и единственный смысл жизни — но такой звонкий и такой неугомонный, что о спокойных вечерах и выходных после тяжёлых трудовых будней говорить не приходится. Поэтому отдых на даче в тишине и одиночестве целых две недели казался девушке просто раем на земле. Даже несмотря на то, что, отправив ребёнка к маме в деревню на целый месяц, она никак не могла перестать о нём беспокоиться. Но в то же время Соня понимала, что ей крайне необходимо побыть одной, отдохнуть, а иначе однажды она просто сойдёт с ума. Поэтому девушка набрала книг, запаслась продуктами и питьевой водой. Прихватила купальник и покрывала. И первый день на своей новой даче планировала провести, валяясь на травке, читая детективы и поедая чипсы. При сыне Соня старалась не покупать вредную еду, да и за фигурой следила. После рождения ребёнка почему-то не получалось, как раньше, есть всё подряд и не худеть. Но сейчас у неё отпуск, а это значит, можно позволить себе всё. В конце концов, не такие уж и большие у неё запросы. Окинув взглядом территорию, девушка попыталась прикинуть, где лучше растелить покрывало. Ведь всё поросло сорняком. И быстро поняла, что отдыхать сегодня — не лучшая затея. Всё ж сначала нужно хотя бы очистить территорию от мусора и, наверное, навести порядок в домике. Когда она заглядывала в него в день просмотра дачи перед покупкой, там был страшный бардак. А уж потом отдыхать. Возле домика девушку поджидал неприятный сюрприз. Кто-то разбил одно из двух имеющихся в нём окон. То, что ближе к двери. Соня точно помнила, что оно было целым и невредимым, когда она приезжала сюда в последний раз. Настроение мгновенно испортилось. Со слов предыдущего владельца, этот дачный посёлок охранялся. Да, она и сама видела на въезде будку сторожа. Но, как видно, неприкосновенность имущества такая охрана совсем не гарантировала. Да и безопасность тоже. Однако слишком долго грустить Соня себе никогда не позволяла. В конце концов, она ведь не собирается здесь ночевать. Автобусная остановка не так уж и далеко, и автобусы ходят регулярно. Она легко сможет вечером уезжать домой, а утром возвращаться. Вряд ли дачные воры заявятся днём. Всё-таки люди вокруг. Так что всё хорошо. А окна она вставит. Позже. Повозившись немного со старым замком, Соня открыла затянутую паутиной дверь из резного дерева. И, практически затаив дыхание от восторга, шагнула внутрь своей новой недвижимости. Домик был небольшой, всего на две комнаты, и напоминал обветшалую избушку на курьих ножках и сказки Но в нём имелось всё необходимое. Стол, стулья, небольшая кровать, шкаф для одежды и даже буфет. Бросив тяжёлую сумку у порога, Соня подошла к раковине, чтобы проверить, есть ли вода. Перед покупкой она видела кран, но не догадалась спросить у бывшего хозяина, нет ли с этим проблем. К счастью, вода бежала из крана как нужно, с хорошим напором, чистая, прозрачная. Но девушка не успела порадоваться этому факту. Боковое зрение уловило какое-то движение слева. Соня вздрогнула от неожиданности, а в следующее мгновение с её губ сорвался пронзительный крик. В углу за столом прямо на полу сидел какой-то мужчина, привалившись спиной к стене. Он показался Соне просто огромным и очень страшным. Его лицо было покрыто чёрной щетиной, одежда чем-то перепачкана. Но самое ужасное, что он смотрел прямо на неё. Смотрел так, что мороз бежал по коже. Зажав обеими ладошками рот, Соня попятилась к выходу. Но споткнулась о какое-то ведро, которое издало страшный грохот, и повалилась назад, не сумев удержать равновесие. Очень больно приложилась затылком об угол печки и потеряла сознание. Очнувшись, Соня не сразу поняла, где находится, и почему не может пошевелиться. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы осознать. Она сидит на стуле, привязанная к нему, и ещё спустя мгновение вспомнилась, как она здесь оказалась. Соня приехала на свою новую дачу, где в домике её поджидал какой-то незнакомый мужчина. Беглый зэк? Маньяк? Убийца? Этот мужчина, к слову, сидел за столом напротив неё, теперь уже с голым торсом и производил какие-то манипуляции со своей рукой. Вся его спина была покрыта татуировками. Он точно бандит. Мафиози. Или кто там ещё бывает. Потому что таких страшных татуировок не может быть у простого человека. Да и такого накачанного тела тоже. Разве что у инструктора по фитнесу для мужчин. Но на инструктора по фитнесу этот человек точно не походил. Даже с большой натяжкой. У Сони кровь стыла в жилах. Может быть, она спит? Потому что происходящее слишком жутко, чтобы оказаться правдой. Девушка тихонько попыталась высвободить связанные за спиной стула руки. но тщетно. Они очень плотно прилегали друг к другу и вызвали тех, казалось, совершенно невозможным. К тому же в талию впивалась и не позволяла пошевелиться её же ветровка, которую Соня прихватила с собой на вечер. Ноги тоже были надёжно соединены с ножками стула. Девушка огляделась. Содержимое её сумок, что она привезла с собой, валялось на полу, как будто их просто вытряхнули, не церемонясь. Скорее всего, именно так всё и было. Мужчина горой возвышался напротив неё. На столе возле него были разложены какие-то вещи. Приглядевшись, Соня поняла, что это содержимое её аптечки, которую она прихватила с собой на всякий случай. Медицинский спирт, стерильный бинт, вата и... зубная нить? Зачем ему понадобилась последняя? Девушка поняла, когда сосредоточилась на том, что этот мужчина делал со своей рукой. Похоже, он был ранен. И сейчас зашивал порез на коже зубной нитью. Соня наблюдала за его действиями побоялась дышать, гадая, кто же этот мужчина, как он попал сюда. И самое главное, что сделает с ней... В домике было довольно жарко, но у девушки продирал мороз по коже. Страх стекал липкой струйкой пота по спине, а все внутренности стягивало в тугой узел. Что, если незнакомец убьёт её? Мужчина закончил с рукой и оторвал ещё один кусок зубной нити. Издав глухой звук, похожий на стон, он медленно изменил положение своего тела, и девушка увидела глубокий порез на его животе. Залив рану спиртом прямо из пузырька громила, сжал зубы и тихо зарычал, отчего по спине у Сони пробежали мурашки. Также зубной нити он принялся зашивать рану на живую, но даже не морщился, лишь очень плотно сжимал покрытую густой щетиной челюсть. Соня сидела ни жива, ни мертва. Лишь молилась, чтобы этот человек, кем бы он ни был, оставил её в живых. Ей никак нельзя умирать. Она нужна Максимке. Закончив со второй раной, мужчина впервые обратил внимание на Соню. И, кажется, вся кровь отлила у неё от лица. Очнулась. Прохрепел он низким басом, и по телу девушки принеслась волна паники. «Ты что вообще забыла здесь, красивая?» «Это моя дача». Заикаясь, прошелестела она, не узнавая свой собственный голос. «Не похоже, чтобы здесь был хозяин». Возразил мужчина, неопределённо кивнув на дверь, очевидно имея в виду заросли сорняков и бардак на участке. «Я купила её неделю назад». Едва слышно пояснила девушка. «Ясно. Тогда прости за окно. Я перекантуюсь тут несколько дней. Не возражаешь?» «А могу возразить?» «Нет, красивая. Боюсь, что не можешь». Криво усмехнулся мужчина. «Зачем вы меня связали?» — осторожно спросила Соня, тщетно пытаясь справиться с дрожью. «Мне хреново, я могу отключиться в любой момент или уснуть». Ответил он, медленно изменяя положение тела и морщясь при этом от боли. «А ты можешь сбежать и вызвать ментов». «А если я пообещаю, что никого не вызову, вы меня отпустите?» «Нет, милая, придётся тебе поторчать тут со мной немного». Девушка сглотнула, чувствуя, как всё холодеет внутри. «Не бойся, я тебя не обижу. Только веди себя хорошо, лады? Извини, мне надо прилечь». Мужчина поднялся со стола, и Соню снова поразили габариты его мощной фигуры. Похоже, он и правда довольно скверно себя чувствовал, так как шёл не твёрдо, пошатываясь. Казалось, вот-вот упадёт. Но Громила не упал. Прошёл в смежную комнату. Аккуратно опустился на кровать и затих.